Глава 26. Элеонора. Это была плохая мысль, появившаяся от отчаяния. Вечер свидания. Его предложила Элеонора. Адам поддержал, хотя было ясно, что его пугает перспектива сидеть за столом напротив жены и вести светскую беседу, в которую нельзя включать ничего из кто что кому сказал и кто все это начал. Они вернулись домой так рано, что даже мать Элеонора с удивлением посмотрела на них, когда они вошли с совершенно трезвыми и серьезными выражениями лиц. А раньше, возвращаясь со свидания, они бы хохотали, как подростки. Адам практически сразу же предложил отвезти ее маму домой, а Элеонора позволила себе на секундочку задуматься, не пытается ли он избавиться от тещи для того, чтобы они уютно устроились на диване, прижавшись друг к другу, Может, включили бы какой-то фильм или одну из тех программ, которые нравились им обоим. Но она спустилась с небес на землю, когда Адам, направляясь к входной двери, объявил, что по пути назад заглянет к Крису. Он обещал тому посмотреть компьютер, а раз ему все равно нужно выйти из дома. Вот она, реальность. Элеонора сказала себе, что не будет плакать. Она лежала в кровати и пыталась спать. Нужно пользоваться любой возможностью до того, как Ной проснется и яростно заорёт от голода. Когда услышала, как «ключ Адама» поворачивается в замке входной двери. Элеонора пошарила рукой на тумбочке в поисках телефона. Глазам стало больно от яркого света экрана. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, сколько сейчас времени. «12 часов 45 минут». Прошло больше трех часов с тех пор, как Адам отвез ее мать домой и отправился чинить компьютер друга. Почему он так задержался? Элеонора лежала без сна и ждала его, но он не отправился сразу в кровать. Она услышала, как открылась дверь в ванную, а потом в душе полилась вода. Мыться в такое время, ночью, ему в любом случае вставать через несколько часов а он обычно первым делом принимает душ. Когда Адам наконец толкнул дверь в спальню, то удивился, увидев, что она не спит. «Прости, дорогая, не хотела тебя разбудить. Как мальчишки себя вели?» «Крепко спят», — ответила она нейтральным тоном. «Компьютер починил?» Последовала небольшая заминка, и только потом муж ответил. «О, да» а потом заболтались. Ну, Крис жаловался на жизнь, ты же его знаешь. Элеонора не знала. Они с ним виделись всего пару раз за шесть лет отношений с Адамом. Но ничего не сказала. Сегодня ночью она не хотела еще одного скандала. Адам проскользнул в кровать рядом с ней, и Элеонора инстинктивно придвинулась поближе, отдавая свое тепло его холодному телу. Адам ответил, обнял ее. И поцеловал в макушку. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они занимались любовью, еще до рождения Ноя. После родов это не стоило делать, потому что у Элеоноры долго все болело и было сильное кровотечение. Но она не удосужилась сообщить, что врач уже почти месяц назад разрешил ей возобновить половую жизнь. Она чувствовала себя такой изможденной. Налитые молоком груди казались очень тяжелыми. А живот после родов она постоянно стягивала совсем непривлекательным нижним бельем. Причем пока еще того же размера, что и во время беременности. Поэтому половая жизнь не занимала верхний строк в ее списке дел. Если честно, она не занимала вообще никакого места в этом списке. Адам проявлял терпение, не давил на нее, ожидая от нее сигнала. Но сейчас поздно ночью. Ей показалось, что для нее чрезвычайно важно заняться с ним любовью. Элеонора запустила теплую руку в пижамные штаны, которые он теперь стал надевать, и начала медленно ласкать его, при этом нежно целуя его в ключицу. Она почувствовала, что его тело ответило, и сразу же занервничала, и почувствовала возбуждение одновременно, словно у них это происходило в первый раз. Но затем Адам положил руку на ее кисть, уверенно и нежно, и остановил ее движение: « Не сегодня малыш, я просто без сил. Шок от того, что ее отвергли, оказался сокрушительным. Элеонора не помнила ни одного случая за все время их отношений, чтобы ее муж отказался от секса, независимо от того, как они устали или как злобно ругались. У нее от стыда навернулись слезы, Они жгли глаза, И она благодарила Бога за то, что Адам не видит ее в темноте. Она резко убрала руку, словно ее обожгло, и чуть заметно кивнула. ⁇ Конечно! ⁇ Поспи! Увидимся утром! ⁇⁇ Хорошо, любимая. ⁇ Он не понимал, как она обижена. Снова поцеловал ее в макушку и повернулся к ней спиной. Спокойной ночи! ⁇ Элеонора попыталась ответить. Но слова застряли у нее в горле, она только сильно зажмурила глаза. Вскоре она услышала ровное дыхание Адама, который уснул, пока она сама лежала без сна в темноте.